Заключение События, связанные с Земским собором 1566 года, завершают первый период в истории опричнины, вызванное к жизни столкновение между монархией и могущественной титулованной аристократией опричнина, имела ярко выраженную антикняжескую направленность в начальный период ее существования – репрессии опричнены и в особенности ее земельная политика ставили целью подорвать политическое влияние князей ростово суздальских ярославских стародубских и так далее в определенном смысле мероприятия Опричнины служили продолжением земельной политики предыдущего периода когда правительство попыталось ограничить княжеско землевладение в пользу казны. Массовая конфискация княжеских водчин привела к подлинному крушению княжеско землевладения в первые же месяцы опричнины. Опричное правительство достигло своей цели. Но оно не могло не считаться с тем, что его мероприятия вызвали сильное недовольство в среде господствующего класса, которая вынуждена было отказаться от непопулярного курса уже через год после введения опричнины, опричная политика начинает утрачивать первоначальную антикняжескую направленность. Поворот опричной политики вызван был многими причинами. В частности, опричное правительство могло осуществлять свою политику до той лишь поры, пока его мероприятия пользовались достаточной поддержкой со стороны старомосковской знати и дворянства в целом. Между тем, изгнание сотен дворян из опричных уездов и конфискация их земель без всякой провинности с их стороны, а также возмутительные привилегии и злоупотребления опричнины, вызвали глубокое недовольство в среде земского боярства и земских служилых людей. Воспользовавшись созывом Земского собора, митрополит Филипп Колычев, члены Боярской думы и многочисленные представители дворянства открыто потребовали отмены опричнины. Выступление влиятельного старомосковского боярства и дворянских верхов, составлявших самую прочную и глубокую опору монархии, сузила политическую базу правительства Грозного, стремясь преодолеть кризис и упрочить свои позиции, монархия прибегла к массовому террору. Начался второй период в истории опричнины. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2023 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.